Ничто в мире не может так взбудоражить Форсайта, как открытие, что вещь, на которую он положил истратить определенную сумму, обошлась гораздо дороже. И это понятно, потому что на точности расчетов построена вся его жизнь. Если Форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает пошаливать. Он несется по бурным волнам, выпустив кармила из рук. А говорив в письме к Бассине свои условия, о которых уже упоминалось выше, Сомс перестал думать о деньгах. Он считал, что окончательная стоимость постройки установлена совершенно точно, и возможность превышения просто не приходила ему в голову. Услышав от Басини, что сверхсметы в 12 тысяч фунтов и страчены еще около четырех сотен, Сомс побелел от ярости. По первоначальным подсчетам, законченный дом должен был обойтись в 10 тысяч фунтов. И Сомс уже не раз бронил себя за бесконечные расходы сверхсметы, которые он позволил архитектуру. Однако последние траты были прямо-таки непростительны со стороны бассини. Как это он так сглупил? Сомс не мог понять, но факт был налицо, и вся злоба, вся затаенная ревность, которой давно уже горел Сомс, вылилась в ярость против этой совсем уже возмутительной выходки бассини. Позиция доверчивого, дружески настроенного мужа была оставлена. Сомс занял ее, чтобы сохранить свою собственность, жену. Теперь он переменил позицию, чтобы сохранить другой вид собственности. «Ах так!» — сказал он Басини, когда к нему вернулся Дарречи, речи. «И вы, кажется, в восторге от самого себя. Но позвольте заметить, что вы не на Таковского напали». Что он хотел сказать этим, ему самому еще было не ясно. Но после обеда он просмотрел свою переписку с бассини, чтобы действовать наверняка. Двух мнений здесь быть не могло. Этот молодчик обязан возместить перерасход в 400 фунтов или, во всяком случае, в 350. Пусть и не пробует отвертеться.